Глава 7. Я не стал вдаваться в подробности. У всех своё прошлое, а в разрушенном городе каждый выживает как может. И само уважение, потерянное Алёной, это вообще отдельная тема, которую не каждый решается поднять. Поэтому я предпочёл не вдаваться в подробности о её прошлом. Другие темы не шли на ум, так что передвигались мы молча. Тело Андрея осталось на улице. Куда-то перетаскивать его, уносить, прятать или закапывать я не собирался. Ни к чему это. Да и силу идет не мало. А их сейчас надо беречь. Девушка некоторое время посидит на пайке, который у меня с собой в рюкзаке, а я могу этот же период кое-как продержаться сам по себе, если только Кирилл не будет меня раздражать. Зато теперь появилось время подумать. Я перестал хлопотать насчёт девушки. Она получила оружие и должность полноправного члена команды. Местные бандиты получили по заслугам. А то, что больше никто не появился мне мешать, означало, что усилия все, кто слышал перестрелку, сейчас сосредотачивают на других задачах. Однако Андрей всё же дал важную пищу для размышления. С его слов получалось, что весь район города заполнен конкурирующими буквально или условно группами, которые отлично знают друг о друге. А это позволяет предположить, что в случае необходимости люди перемещаются между этими группами без особых препятствий, могут создавать союзы, и вообще всё это очень походило на какую-то феодальную раздробленность. В любой другой ситуации я мог бы использовать её по прямому назначению. Строить одних объединить других, создать какую-то единую базу и пробиться к центру города, если бы там стояли вражеские войска. Ведь у людей здесь имелось огромное количество самого разного оружия. И это с учётом куда больших запасов, похороненных под землёй. Наверняка ещё можно получить что-то с базы, если Королёв договорится. Ах, да, тут же ещё сложная международная обстановка. Попробуй вооружить людей на закрытой территории, незаметно для других стран. Лишний борт, машина с грузом новый повод для скандала. И так весь мир думает, что мы сами себя взорвали. Так случайно стёрли 5 миллионов человек. Хотя, если прикинуть, что на относительно маленькой территории уже остались сотни жителей, то есть вероятность Ты чего хмуришься? подала голос Алёна. "Думаю. А кто ты на самом деле?" Очевидно, слово "думаю" сразу же заставляет тебя мешать мне этим заниматься. Я хотел улыбнуться нормально, по-человечески, но получилось как-то агрессивно. Точно мышцу в щеке свело. "Хорошо, хорошо." Я шумно выдохнул, быстро осмотрелся, Ну только чтобы убедиться, что пейзаж вокруг не изменился ни на йоту. Те же дома, те же дороги, тот же мусор и осколки. Девушка замолчала. Я же вернулся к мыслям. Как я успел выяснить в убежище на стоянке, дипломат из меня просто никакущий. Хорошо ещё, что со остальными навыками всё в порядке. Было бы здорово, если бы Кирилл сделал ещё и чип Для контроля мозга. Раз и вспомнил всё. А то про оружие, которое я держал в руках, помню, но больше ничего в памяти не всплыло. Несмотря на то, что я брожу по тем же самым улицам, где несколько недель назад ходил в здравом рассудке, ведь знакомы, мне ничего не кажется. А хотелось бы уже получать хоть какое-то представление. Может, тогда и не придётся дальше двигаться. Достаточно просто вспомнить, и сразу поймёшь, что к чему. Дал показания, город эвакуировали, я молодец, сотни жизней спасенный. Но нет. Память оказалась тем ещё монстром, запаковав самое важное воспоминание о прошлом под огромный панцирь. Кирилл позвал я Спица. Тот отмолчался, но зато обернулась Алёна. Решил поговорить Может, сперва скажешь, что ты такое, а то я в прошлом вопросе чуток ошиблась. Если я скажу тебе, придётся тебя убить. Ну, что не человек, сразу понятно. Стойко. Я и сам замер на месте. С чего вдруг такое мнение? С твоей реакцией, в том числе и на боль. Со странных спазмов на лице несколько минут назад. Вообще-то я улыбался. Если бы так все улыбались, даже в России бы запретили улыбаться законодательно, фыркнула девушка. Так что я повторяю вопрос: что ты такое? От очередного неудобного вопроса меня спас Кирилл, вовремя вернувшийся в качестве собеседника. Звал? Звал. Я моментально отвлёкся от Алёны. Скажи-ка, почему ты не можешь мне помочь с возвращением памяти? Вот сказать что-нибудь, сообщить, что я помимо работы в вашем отделе занимался чем-то конкретным. Ну, если я скажу, что людей убивал налево и направо, тебе это как-то поможет? А я что, налево и направо? Недоверчиво спросил я. Судя по тому, как ты это сейчас делаешь, сомнения у тебя возникнуть не должно в принципе, воскликнул Кирилл с легкой насмешкой в голосе. Издеваешься? Днём в городе звуки разносились совсем иначе, в отличие от ночи. Поэтому я спокойно разговаривал в голос. К тому же, глянув на Алёну, которая зорко следила за окружающей обстановкой, я и вовсе расслабился. Нет, не издеваюсь. Жестишь ты, Денис. Не за этим тебя сюда послали. Если что, король в смотрит ваши видео тоже. точнее, собирает по большей части отчётность, которую даю ему я. То есть он не знает, что я здесь делаю, а ты меня прикрываешь, так что ли? Именно. Я твоё второе счастье, а первое, что ты орёшь на всю улицу, как потерпевший, но тебя ещё никто не пристрелил, потому что вояки гораздо дальше, чем ты предполагаешь, а остальные максимум выставляют дозоры и больше ничего не делают. И вот после того, как я третьи сутки выставляю тебя невинной овечкой, насколько это позволяет именно твоя ситуация, ты начинаешь ерничать и бесить меня. Смотри, передумаю тебе помогать. Я бы посмеялся над этим, но ты так не очень помогаешь. У меня нет ни глаз, ни ушей, и ситуация в мире не очень изменилась за эти 3 дня. А про солдат Ливанова которые ушли преследовать прорвавшихся. Ничего не слышно. Думаю, что и не было никакого прорыва, уже в который раз заметил я. К тому же, некоторые местные видели военных, не своих, а извне. У нас же есть свои люди в оцеплении. Да, до сих пор есть, подтвердил Кирилл, а я остановился около разбитого входа в кофейню и уставился сперва на пустые рамы, а потом уже глянул вперёд. где заметил припорошенный снегом провал. Вот лучше приложите побольше усилий, чтобы получить максимум информации оттуда. Свидетельства, записи, уж в лагере точно есть камеры, имеются, убедительно подтвердил Кирилл. Мы их просматриваем, но, к сожалению, в конкретные моменты, что нас интересует, с камерами были не палатки. Так что в своих предположениях Ты можешь оказаться прав. А ещё лучше бы помогли разведкой. Включите спутники. Не так легко это сделать. Включите. Скажи что же? Запросы, утверждения это не компьютер запустить или глушилку остановить. Я понял. Всё, давай, без технических сложностей. Мы вообще с другой темы начали. Я подошёл поближе к провалу в ожидании ответа от Спитца. Помочь с воспоминаниями ты так и не можешь? Официально не могу. Но учитывая, что какие там гнавнения ты вспомнил, думаю, что это я могу легко дополнить чем-то полезным. Может, даже включил бы тебе пару записей, хотя бы на слух, но не сегодня. Договорились. Ближе подойти к краю обрыва я не решался, но провал манил. Лучше стой на месте, диваха тебя оттуда не вытащит, посоветовал Кирилл. Да я и сам себя вытащу, если будет нужно. Земля плотная, мороженая. Провалы имел приличную длину в несколько десятков метров. Его нельзя было назвать трещиной. Его размеры позволяли уместить фуру, а то и две. При этом вниз к провалу ходил на десятки метров. Что заставляло меня подходить ближе и ближе, чтобы увидеть, где находится дно. Щелчок, похожий на хруст ломающегося дерева, заставил меня застыть на месте, почти у самого края обрыва.